Исторический фон. К западу от России, теперешней постсоветской, и к востоку от Германии лежит огромный регион. Он населен многими народами, малыми и средними по численности. Одним из этих народов были евреи, в тех местах до Второй мировой войны многочисленные. Эти места нас и будут интересовать. Понятно, что жил этот регион своей жизнью. Кипели страсти, возвышались и рушились государства, католичество соперничало с православием и так далее, и так далее. Но очень рано выявился один постоянно действующий фактор. Гиганты, Россия и Германия, наступали на этот регион соответственно с Востока и Запада, при этом нередко координировали свои действия, вступая в союз, пока их границы были далеки друг от друга и добычи хватало обоим. Так знаменитый немецкий «Дрангнадж Остен» – натиск на восток – проводился в союзе с Киевской Русью Ярослава Мудрого. Многое, конечно, менялось с веками. Распалась Киевская Русь, границы русского мира отодвинулись дальше на восток, центром России стала Москва. Немцы, наоборот, несколько продвинулись, но сути дела это не меняло. В позднее средневековье добавился еще турецко-татарский натиск с юга. Этот южный фактор просуществовал лет 300. Он исчез, когда кончилась величие Османской империи. А вот русско-немецкое наступление осталось. Оно было важным фактором мировой истории и в 19 и в 20 веках. Посмотрим, будет ли это в 21-м. Что было делать народам этого региона в подобной ситуации? Естественно, объединяться. Именно так возникли крупнейшие в Европе многонациональные государства. Сперва это была Речь Посполитая. Огромное позднесредневековое государство, главной частью которого была Польша, но туда также входили нынешняя Литва и Украина, кроме татарского тогда Юга, а также Белоруссия. Эта страна погибла в XVII-XVIII веках. Затем уже в новое время сложилась Австро-Венгрия, куда входили теперешние Австрия, Венгрия, Чехия, Словакия, Босния, Хорватия, Словения и некоторые районы Польши, а также Украины и Северной Италии, и часть теперешней Румынии – Трансильвания. Эту империю называли лоскутной, но, несмотря на лоскутность, она просуществовала около 300 лет. Итак, внешний натиск способствовал созданию многонациональных государств. Господствующая нация, по идее, не имела решительного численного перевеса над другими. И национальные меньшинства, по идее, чувствовали себя вольготнее в составе такого государства, чем под немцами или русскими. Но это по идее. А в жизни эти многонациональные государства несли в себе семена распада. Ибо постепенно абстрактный дальний враг переставал пугать. А конкретный поляк и литовец, или австрийский немец и венгр были здесь рядом и желали командовать. Представители господствующих наций, конечно, не были ангелами и очень даже часто не проявляли нужного такта. Это касается низов даже больше, чем верхов. Так что межнациональная рознь внутри больших многонациональных государств постепенно росла, а соседи стремились этим воспользоваться. И, просуществовав несколько веков, такое государство погибало, а его части становились легкой добычей для грозных соседей – Германии или России. Многонациональные государства Старого Света всегда несут в себе семена распада. Я не случайно говорю о старом свете. В государствах, создававшихся иммигрантами в новое время, ситуация иная. Одно из различий в том, что нигде, кроме Канады, национальные группы не имеют территориального ядра. Но семена распада должны еще прорасти и дать урожай, а это может быть очень ускорено деятельностью людей и их глупостью, а также течением обстоятельств. Вот об этом и о том, как трагично это оказалось для евреев, мы и поговорим.